Глава шестидесятая Вот так неожиданность. Интересно, зачем она пришла? Что ж, это к лучшему. Маркис распахнул дверь, и мы услышали голос Эллы. «Дадли, прошу простить меня, что так поздно, но мне нужно поговорить с Мисси. Как она себя чувствует?» «Проходи». Маркис отошёл в сторону, пропуская её, и закрыл дверь на замок. Девушка вошла и, увидев нас, испуганно попятилась. «А что здесь происходит?» Потом она увидела Мисси с заплаканным лицом и бросилась к ней. «Что с тобой, тебе плохо?» «Нет, в колонии Кэрро не было яда», — ответил за неё граф, и Элла побледнела. «Можете не переживать, Ритганда». «О чём вы говорите?» Её глаза забегали, а руки предательски задрожали. «Я не понимаю». «Хватит, Элла!» — Мисси резко развернула её к себе. «Мы всё знаем» и нет смысла отпираться. Кэро хотела отравить меня и подбивала тебя стать соучастницей. «Я сказала ей, что всё расскажу Леону». Элла вдруг заплакала и, бросившись на пол, вцепилась в ноги сестры. «Прости меня, прости. Я бы никогда не смогла причинить тебе зло, Мисси». «Прошу тебя, не надо». Мисси с трудом подняла её. «Я верю тебе и прощаю, ты ошиблась. Кэро опутала тебя своими лживыми сетями». «Но ты ведь не поддалась, не поддалась!» Элла рыдала несколько минут, уткнувшись в её колени, а сестра гладила её по вздрагивающим плечам. «Мне тоже захотелось плакать, и мы с Риви обнялись, чувствуя в этот момент своё родство сильнее всего. «Давай поговорим, дорогая, хватит плакать!» Мисси подняла её лицо. «Ты знаешь, что Кэру хотела отравить и тебя?» «Меня?» Девушка сначала растерялась, а потом язвительно произнесла. «Ах, ну конечно. Я пошла против великой Кэро и стала не нужна. Она побоялась, что герцог узнает всю правду. Как быстро поменялось её отношение ко мне». «Оно никогда и не было другим», — спокойно произнёс Ордал. «Она никогда не считала тебя равной себе. У нас есть все основания подозревать, что Кэро хотела убить Клари». «Клари?» Элла вскочила на ноги, и мне показалось, что она сейчас упадёт в обморок. «Что с ним? Пожалуйста, ответьте мне!» «Он ранен, но с ним всё будет в порядке», — успокоил её граф и обратился к Риви. «Дорогая, налейте Элли вина, ей нужно успокоиться». «Где он? Я могу увидеть его!» Слёзы ручьём текли по её щекам, и я вдруг поняла, что она действительно любит этого парня. «Пока нет», — твёрдо сказал Ардал, «И на это есть причины». Если вы успокоитесь и выслушаете нас, то всё поймёте». Элла взяла из рук Риви бокал с вином и послушно села рядом с Мисси. Граф рассказал ей всё, что произошло за это время, и спросил, «Если у Кэрро есть помощники, самое время назвать их имена». Несколько раз она обмолвилась, что один человек даёт ей замечательные советы, но Кэрро никогда не называла его имени. «Я лишь поняла, что это женщина», — ответила Элла. Но когда я спросила, кто она, Кэролайн загадочно улыбнулась и сказала, что придёт время, и я всё узнаю. «Женщина?» — воскликнула я, и вся наша компания удивлённо переглянулась. «Её сообщница — женщина? Но кто это может быть?» «Элла, эта женщина тоже поклоняется Гергопу?» — поинтересовался Маркиз, и, покраснев, она кивнула. «Да, но для меня это было лишь баловство». Я испугалась, когда Кэру сказала, что он хочет человеческой крови. «Но что заставило вернуться вас в ту ужасную комнату?» Мисси всматривалась в лицо сестры, словно хотела разглядеть нечто понятное ей одной. «Я помню тот день, когда мы нашли её. От страха я забыла, как говорить». «Да, меня тогда тоже напугала комната с идолом Гергопа. Но когда мы стали девушками, Кэру каждый раз говорила, что это может быть нашей тайной, что это будет весело». И темный бог исполнит наше желание, волнуясь, прошептала Элла. Мы мечтали, что станем не только подругами, но и родственницами. Ты понимаешь, что случилось бы, узнай Леон об этом? Миссис схватилась за голову, слушая откровение сестры. Элла, за поклонение Гергопу наказывают даже аристократов. Ты могла навлечь беду на голову брата. Он не заслужил этого. Мы все не заслужили. Я готова принять любое наказание, всхлипнула девушка. «Только прошу вас, дайте мне сначала увидеть Клари. «Успокойтесь». Граф взял у неё пустой бокал и снова наполнил его. «Никто не собирается вас наказывать. Но вы должны поучаствовать в нашей игре и притвориться больной. Очень больной, вы понимаете?» «Вы хотите, чтобы Кэру решила, что у неё получилось отравить нас?» догадалась Элла. «Хорошо, я сделаю всё, что от меня потребуется». «Элла, ты что-нибудь знаешь об отношениях Кэролайн и больной девушки из прачечной, Лаванде?» Этот вопрос меня мучил более всего. «Она использовала бедняжку?» «Да, но я знаю лишь о мелочах. Например, о том, что Лаванда предупреждала её, если в коридорах кто-то есть. Кэрро приручила её очень давно, и я всегда чувствовала, что в этом есть какая-то тайна», — ответила Элла. «Лаванда боготворит Кэролайн». Меня покоробило, слово приручило, но я не стала сейчас акцентировать на этом внимание. Тайны, тайны, тайны, смердящие, покрытые мраком. Разошлись мы за полночь, и когда я вернулась в свою комнату, Мисти недовольно зыркнул на меня и отвернулся. «Обижаешься, что я веду расследование без тебя?» Я почесала его за ушком. «Обещаю, что теперь ты будешь принимать участие во всем, что затевается в этом замке». Котёнок замурчал и лизнул мою руку. Проснулась я от того, что луч солнца щекотал мне лицо, и, не открывая глаз, улыбнулась. Похоже, бури покинули Орландию, и нас ждут солнечные и тёплые деньки. Было бы хорошо, если бы вместе с ненастьем ушло и зло, притаившееся в тёмных коридорах замка. За завтраком Элла пожаловалась на головную боль и ушла к себе, чем очень взволновала Гортензию. Мне было жаль бедную женщину, но её не стоило предупреждать, чтобы всё выглядело как можно реалистичнее. Зато лицо Кэрро будто посветлело, на нём даже появилась лёгкая улыбка, и меня передёрнуло от отвращения. Маркис и Мисси собрались в город по каким-то своим делам, и Гортензия предложила мне присоединиться к ним, чтобы приобрести кое-какие вещи для таверны. «Ты ведь так мечтала об этом, поэтому поезжай и потрать кучу денег, дорогая» сказала свекровь и вздохнула. А я присмотрю за Эллой. Что-то она совсем вялая и бледная. Не хватало ещё лихорадки. Это было неплохой идеей. Хотелось хоть немного развеяться и не думать о бесконечных тайнах и сумасшедшей Кэро. Сегодня я куплю всё, что хотела, а завтра утром мы с Риви отправимся в таверну. Я ужасно соскучилась по своим женщинам. Перед поездкой я навестила лаванду и очень обрадовалась, обнаружив, что девушки намного лучше. Она всё ещё выглядела болезненно, но уже ела бульон, которым её с ложки кормила сиделка. Увидев меня, лаванда радостно замычала и, смущаясь, сказала «Меня лечить, Ритганда. Спасибо. «Выздоравливай, Лави». Я взяла её большую натруженную руку. «И мы с тобой будем читать сказки из красивой книжки с картинками». Я взяла книгу и протянула ей, Но девушка вдруг выхватила её у меня и, швырнув в открытые двери, крикнула «Нээээ! "Не, не, выкинуть Она принялась плакать, и мы с сиделкой еле успокоили её. Что же так возбудило бедняжку? Неужели она догадалась, кто виноват в её недомогании? В город мы поехали вчетвером в экипаже маркиза. Граф остался в замке, и мне так было спокойней, потому что на Ардала можно было положиться. Раздвинув шторки и открыв окошки, чтобы впустить тёплый ветерок, мы наслаждались поездкой. Но я заметила, что Мисси грустит. «Мисси, что случилось?» — спросила я. И девушка вдруг схватила мужа под руку и прижалась к его плечу щекой. «Мне страшно. Дурные предчувствия не дают мне покоя». «Любовь моя, я тебе обещаю, что ничего не случится». Маркиз поцеловал её в макушку. «У вас столько защитников». «Сегодня граф поговорит со Сторном, и нас станет ещё больше. Нашего сына охраняют, за каждым шагом Кэру следят, так что ты зря волнуешься». Она подняла голову и доверчиво улыбнулась ему, а мне как никогда захотелось придушить проклятую Кэру. «Но всё-таки кто же её сообщница?»